22 сентября, 11 часов 30 минут. Амаме Ушима. Сегодня я приглашен в дом главного шамана острова. Пришли. В доме пахнет варёным рисом и рыболовными сетями. Огромный вентилятор с остальными лопастями. Нас усаживают на циновку спиной к окну. На этажерке напротив рядами бутылочки с разными сортами сакэ. Вошел мужчина средних лет, весь в ослепительно-белом. Посмотрел на меня и поклонился. Сел на циновку напротив. Пришедшие со мной мои японские друзья заулыбались, а шаман почему-то сказал, обращаясь к Хироку, чтобы она перевела мне. «Я совершенно здоров, он это видит, и кровь у меня хорошая». Теперь настала очередь улыбаться и мне. Я начал кланяться и благодарить шамана. Его, конечно, интересовала цель приезда. Я ответил, что приехал к Михо-сан. Он без особого интереса выслушал меня. Жизнь вдовы писателя его не интересовала. А вот на мой вопрос, как он добывает хлеб насущный, он заулыбался и согласился со мной. Не колдовством. Конечно, не колдовством. Колдовство — это для души, а так он рыболов. Правда, работа трудная, в море опасно Обычные интонации, улыбка, характерная для знающих больше, чем остальные люди, осторожность в терминах и почти полное отсутствие образности в речи. Он отвечает на мои вопросы а мне просто не за что ухватиться. В его мыслях все обтекаемо. Он крайне осторожен. Собственно, почему я ищу в нем некую откровенно демонстрируемую сакральность? Шаман сугубы практик, он неразрывно связан с бытовой жизнью здешних жителей. Его связь с людьми очень сложна. Судьба японца не в чистоте или абстракции особых помыслов а в чистоте проживания каждого дня жизни, когда значение имеет нравственное поведение, в обычных обстоятельствах, совсем не героических, и мерилом нравственности становится непривычное для европейской жизни правило «деликатность безгранична». Конечно, я не идеализирую японских людей, и здесь встречаются разные люди. Но нигде, как в Японии, Я не сталкивался с тем, чтобы нравственные каноны имели бы такое непререкаемое значение для подавляющего числа людей, проживающих в одной стране, для целого многомиллионного народа. Фантастика. Видимо, материал, снятый у шамана, до поры ляжет в архив. Но я очень благодарен моим друзьям за предоставленную возможность увидеть и услышать этого человека. Время этого материала еще впереди. Обращаю внимание на то, как работает во время съемок Сатоши Маки. Мне очень нравится, как он работает. Умен, скромен, деликатен. От него исходит добрая энергия, он улыбается не по принуждению, правилу или обычаю, а искренне, сердечно. Это особенно важно — так как выполняет он зачастую скучную, просто физически трудную работу. Я хотел бы, чтобы у меня в России был именно такой ассистент всегда. Сожалею, но этого не будет. Наблюдая за работой моей японской съемочной группы, испытываю сердечные чувства к этим людям. Они совершают труд понимания другого человека, режиссера из другой страны, Сердечно верят мне. Я никогда не забуду их. Я полюбил этих людей любовью человека, много понимающего и очень много чувствующего. Моему оператору Оти Сан бывает очень трудно. При наших скромных возможностях я все время обращаю внимание на световой рисунок. Мне кажется, что Оти Сан нравится работать со мной. Но, конечно, ему трудно. Я не делаю никаких скидок на то, что мы снимаем на видео, и требую качества, композиционной работы и живописных акцентов, как при работе с пленкой. 23 сентября, о маме Ушима. Все в ожидании тайфуна. Только что пришло сообщение. С самого начала дня стало смеркаться. Чувствую легче дышать, понижение температуры воздуха. На небе ровная серая матовая краска. Прошу Хироку начать съемки с берега океана, но для этого нам нужно перебраться на другую сторону острова. Берег океана. Всегда зрелище величественное, но когда стихии гуляют, впечатление ни с чем не сравнимое. Непрерывно одна за другой ползут на берег серо белые волны. Горько пахнет йодом. Все звучит, все кричит. Одновременно в тысячи старых дырявых труб вдувают содержимое своих страшных мехов, сонмы дьяволов, грохот, стоны. Если хочешь представить себе, как выглядит малость человеческая, окажись на берегу океана на Амаме Ошима в момент, когда приближается тайфун. Мы по выступам в воде двинулись от берега в открытый океан. Камни под ногами постепенно уходят в воду, шквальный ветер поднимает уровень воды, камера еле держится на штативе. Бесполезно что-либо кричать даже стоящему рядом оператору. Движением рук показываю, в какую сторону надо повернуть камеру. Снимаем непрерывно, вглядываясь в сгущающиеся сумерки, видим, как на наших глазах ветер поднимает огромные массы воды и перебрасывает их через наши головы. То, что еще мгновение назад было гребнем огромной волны, несется в воздухе и со страшным грохотом падает в море прямо перед нами, вокруг нас. Только случай спас нашу маленькую съемочную группу. Еще мгновение, и я уже почти не вижу стоящую передо мной камеру. В воздухе только вода, соленая, приторно-теплая. Мокрый песок бьет по лицу. Утисан не отворачивает лица, смотрит перед собой смело. Оглядываясь по сторонам, с трудом определяем, где береговая полоса. Цепляясь друг за друга, почти вплавь двигаемся в сторону берега. Снимать стало крайне опасно. Думаю, что важнее полученного изображения глубина впечатлений. Такого я еще не видел. Страха не было. Ужас. Восхищенное потрясение. Это был единственный раз в моей жизни, когда величие природной силы, отвратительное, бездушное по сути, было совершенно, идеально, как визуальная картина, как... Масштабный кинофильм, который на самом деле был весьма камерным произведением, сольным концертом на сцене одного маленького острова. Я смотрел на картину кипящего океана и уже в который раз с тоской думал о глубокой пропасти, отделяющей нас, людей, от природы. Природа не замечает нас не знает о нашем существовании, как мы не замечаем борьбы за жизнь маленькой клетки, одной из миллионов, составляющих наш организм и мир. Мы, созерцая картины природы, выкрикиваем слова восхищения, но нас никто не слышит, кроме нас самих, нас и не видит никто, даже тени нашей. Красоту создаем мы сами только внутри себя. Из самых обычных картин природы, из скучно обычного падения капель из туч, из мучительного движения веток деревьев, из яркого нескромного свечения белых однотонных облаков, пронзенных вечерним солнечным лучом, традиционные физические процессы мы обожествляем, отрываем от контекста физических законов, втискиваем в эстетические рамы и всё только для того, чтобы самим выжить, ибо одной физической реальности, одной физической жизни нам уже мало. Мы ее просто не понимаем, или слишком примитивно, односторонне, если угодно воспринимаем, а люди, физики или химики, заблуждаются в том, что могут осмыслить гносиологию материальной жизни на Земле, и нас, простых смертных, обманывают, ибо нельзя ничего постигнуть. Если пытаешься понять целое через разъятие на маленькие элементы, это целая когда-то составляющая. Клетка, изъятая из организма, замолкает. Она никогда не успеет рассказать всего о многострадальной жизни организма. Когда я спрашиваю себя, почему люди столь неудовлетворенные, столь непримиримы с природой, могу предположить. Сначала нас он создал, а потом создатель, отвлеченный срочными делами, передал нас природе на воспитание. В своих попытках внести что-то свое в дело сотворения человека, она природа, разделила нас, создав то, что сегодня люди обозначают как национальные черты. Она сделала это, оказывая давление на единый человеческий тип, возможно, и разными климатическими факторами. Это давление было настолько всесторонним и настолько сильным, что мы перестали узнавать друг друга, перестали слышать, понимать, любить и даже нуждаться друг в друге. Природа поступила настолько жестоко с людьми, насколько способна только рассудочное действие. Природа разбросала нас настолько далеко друг от друга, что мы могли бы вполне и не знать о взаимном существовании или, наоборот, жить в такой тесноте, что вынуждены были бы воевать за место под солнцем в том мире, где на самом деле места хватило бы гораздо большему числу людей. Однако создатель запамятовал, что слишком много все-таки успел вложить в человека. И природе с ее абстракциями и циклопическим размером рук и глаз не заметить было и поймать трудно было такую малость, такую песчинку, как человек. Многие признают, что японские люди исторически вытесняют из своей жизни значимость материальных ценностей, следуя не внешним, не физическим традициям, а пряча традиции в глубину души. Возможно, поэтому важнее память о доме, а не сам реально сохранившийся дом, то есть совсем не обязательно строить дома из камня, которые проживут столетия. Для того, чтобы дом сохранился в памяти даже многих поколений, можно строить и из дерева, дешевле, быстрее, а часто и красивее. Бесконечная череда мыслей. Почему меня, кинорежиссера, это занимает? Кстати, вспоминаю. Видел несколько лет тому назад, как группа японских туристов осматривала дома старинной улицы во Флоренции. Многим домам на этой улице было несколько сот лет. Без сомнения, это была удивительная улица. Японцы были зачарованы. В глазах у некоторых были слезы почтения. Но мне тогда все же показалось, что они так и не поняли, почему итальянцы так держатся за старое, так сохраняют старое. Во второй половине дня мы перебрались ближе к дому Михо и ее дочери-инвалида Майи. Тайфун и здесь показывал свою силу. Горячий дождь и ветер избивали склоны, трепали весело большие и маленькие деревья. Необозримые массы воды носились в воздушном пространстве, не имея никакой возможности коснуться земли. Слышались крики, стоны деревьев, ударялась о землю вода. Нашей камере трудно было отдать предпочтение чему-либо. Мы снимали деревья и дома без всякой последовательности и направляли наши взоры туда, где буйство стихии было особенно безжалостным. Дом Миха стоял прочно. Бетонные стены, коричневые железные ставни. Наблюдая за происходящим через визир камеры, я с сожалением отмечал, что изображение не фиксирует все атмосферы происходящего камера почти не видит стены тропического дождя, плохо прочитывает детали архитектуры домов через маску двигающиеся в воздухе воды через несколько часов мы пробравшись узкой горной дорогой через темные заросли тропического леса оказались в другой части острова где на полоске суши между океаном и горами живет маленькая семья крестьян это два маленьких дома Кажется, только двое стариков и пара коров, о существовании коих на острове я и не догадывался. Старики не согласились со мной встречаться, не разрешили снимать ни дом, ни коров. Кажется, я не очень огорчился, потому что устал сверх меры. Я сел на берегу океана, над которым еще парили тяжелые серые тучи тайфуна. Волнение океана на глазах стихало, становилось все тише, солнце садилось. В сумерках заката оти осторожно снимал меня, сидящего у самых волн. Я не возражал. Я представил, что именно видит мой оператор в визире камеры, и подумал, что, наверное, это и будут самые первые кадры будущего фильма. Еще я подумал, что назову этот фильм «Дольче». Это значит, я нежно люблю эту землю и этих людей. И слава Богу, что тайфун уходит, и все живы. 27 сентября, 10 часов утра, о маме Ушима, дом Михо и Майи. Ради этого дня я покинул Россию и долго добирался сюда. Я сделал много фильмов, среди которых несколько сложных но то, что предстояло сделать на Амамио Шима, не шло ни в какое сравнение со всем моим предыдущим опытом. Я не знаю, ставил ли кто-нибудь из моих коллег перед собой такую задачу. Наблюдая, как Миху готовится к съемке, я со страхом отмечал, что моя милая героиня до сих пор не представляет всей сложности. Она всецело доверилась мне и Хирокко. Мне предстояло стать капитаном, ведущим корабль в сумерках безо всяких карт и компаса, только повинуясь интуиции сердца. По существу, Михо-сан согласилась вступить в диалог с моей душой, отвечая на вопросы и повинуясь воле моей души. Смысл моей идеи состоял в том, что Михо-сан проживет на моих глазах историю жизни ее души. Проживание это означало что моя героиня открыто вступит в диалог со своим прошлым и своим сегодняшним днем. Это проживание должно происходить на моих глазах непрерывно, без сокрытия эмоций. Я имел право задавать ей любые вопросы, при этом она должна была слушать только мой голос, не оборачиваясь в мою сторону, и воспринимать и мой голос как голос своей души. Чтобы точно попасть своими вопросами в пространство ее мыслей и чувств, я обязан был успокоиться, собраться, воспринимать эпизоды ее жизни как своей. Я не имел права удивляться. Ее рассказ должен стать восстановлением для меня тех страниц и моей жизни, которые я по какой-то причине растерял. Я как медиум должен быть осторожным чтобы не испугать, не смутить вышедшую из тени времени нашу Смихо, единую для обоих душу. Воистину, все, что Михо-сан начала бы говорить, имело бы самое прямое отношение ко мне. Это было бы и про меня. На что я надеялся, начиная съемки? Конечно, на то, что Михо-сан артистична и отметила это ее качество уже при первой нашей встрече. То есть Миха в процессе проживания задачи во время съемок должна была как бы отделиться от самой себя, по сути, воспарить над собой. Так, наверное, поступает душа, покидая остывающее тело. Наблюдая над собой со стороны целостно, последовательно, Михо-сан должна была описать свои чувства. Она должна была как бы исполнить роль женщины по имени Михошимау, забыв, что она сама и есть Михошимау. Эта задача не была бы сложной, если бы при этом не ставилась сверхзадача создания из всего этого художественного произведения. Мы должны были создать художественное произведение не из страниц потустороннего бреда а из жизни живущего неумершего человека. Мы не могли знать, чем жизнь героини завершилась. Но точка все равно должна быть поставлена. Как правило, авторы художественных произведений начинают сочинять историю только тогда, когда знают, жизнь и герой прожил всю. Он уже ушел в мир иной, и авторы знают, как герой простился с этим миром. Даже если в произведении не описывается впрямую смерть героя или вообще не определяются границы жизни героя, все равно знание, даже просто факта завершения жизни, так сказать, развязывает автору руки, расширяет фантазию. Жизнь человека-персонажа должна как бы лечь на ладонь автору. Тогда-то все и может начаться, но пока герой жив... Литературный автор боится его. Великий опыт литературы не всегда помогает кинематографу, повторяю. Я поставил перед собой задачу создания не документального фильма, а игрового, но не совсем игровыми средствами. Хироко перевела мои первые слова Михо-сан, и моя героиня вошла в кадр. Это было красиво. Михо-сан в чёрной шляпе с черной вуалью на фоне светлой стены. Ее движения осторожны и грациозны. Она коснулась рукой в черной перчатке стены дома. Рука скользит по шершавой поверхности. В это мгновение я понимаю, что мы с Михусан одно целое. Шепотом я продолжаю диалог с ней. Она с опережением следует моим мыслям. Темпа ритм ее движений — Совершенно кинематографичен, будто она всю жизнь снималась. Голос звучит ровно, но в нем нескрываемое внутреннее волнение. Вот она опускается на колени. Ее лицо скрывается в тени угла комнаты. Оти-сан укрупняет изображение. Я вижу ее профиль. Она молчит. Мне нравится ее молчание. Она молчит, молчит, молчит... Я ощущаю, какая тяжелая работа совершается в ее душе. Я вижу, что моя героиня отрывает себя от себя самой, несет в пространстве. Вижу, что она поворачивается, наконец, в мою сторону. Мне слышится ее сердцебиение. Дорогая моя мама, почему ты оставила меня? Наконец услышал я. Это ее тихий голос. Так же произнес бы и я такие слова. Смерть мамы была самой большой потерей в моей жизни. Тихо-тихо продолжает Михусан. Мое сердце переполняется нежным сочувствием к ней, благодарностью. Она замолкает. Ее голова опускается еще ниже и почти сливается с полумраком. Я слышу, как она плачет. Это особенные слезы, особое состояние. Я такого еще не видел в своей жизни. Сижу, скорчившись на циновке около камеры. Жизнь моя, если и не остановилась, то слилась в каплю одного мгновения единого с ней чувства. И как ей мучительно переживать вернувшуюся душевную боль, так и мне тяжело слушать ее. Внезапно я услышал музыку. Голос — ее. Так поют только японские женщины, когда пение на грани стона, когда не нота поется, не мелодия слышится, а болезненно звучат голосовые связки женщины, человека лучше других знающего, что такое грех и что такое смерть. Я понимал, что это только начало нашего тяжелого совместного пути, что не все будет просто и завтра, и послезавтра, но главное — свершилось. Ее голос зазвучал, проснулась душа, открылась мне, и теперь мы пойдем вместе, не оглядываясь и ничего не боясь. Не буду листать и перечитывать все страницы дневников, которые я вел в период работы над фильмом «Дольче». там еще много было работы завершение съемок возвращение в токио долгожданная встреча с режиссером ушимой длительный перелет в петербург монтажный период когда многое пришлось переосмысливать заново искать интонацию сердечная благодарность всем в японии и в россии кто помогал в этой работе и низкий мой поклон Простите меня, если в суждениях своей неправотой обидел кого. Меня оправдывает чистота помыслов и любовь. Двухтысячный год